Глава 15, Пытающийся быть суровым, но с явной хитринкой в глазах, рядом со мной сидел Болгарин. Он был один из многих присутствующих на встрече, но именно этот мужик задавал больше остальных вопросов и был даже излишне активным. «Живко, Войкович, я, конечно, обсуждать ваши возможности не могу, но то, что вы наобещали...» «Возможно, сделать лишь если работать будут многие-многие люди, когда будут налажены поставки оружия и боеприпасов, а ваши воины будут владеть новыми видами вооружения, которые мы можем передать, если будет единый центр, и вы станете ему подчиняться». Я посмотрел на Болгарина, окинул взглядом всех остальных присутствующих. И этих условий предполагается еще огромное число. Все они сводятся к одному — подчинению. «Нет. И не надо. Найдутся иные». «Это все, господа. Если мы не собираемся много и упорно трудиться, то все это не имеет никакого смысла. И вы должны понять, что просто так деньги Россия вам давать не будет. Она вам даст деньги на борьбу, на вашу борьбу за вашу же свободу». Я закончил свою речь, осмотрел присутствующих. Есть некоторое разочарование у них в глазах, но в целом не критично. Явного отрицания всем тем словам, которые только что прозвучали, я не наблюдал. Собрания проводили в Селистрии, в помещениях, что были заняты командующим Горчаковым, которого в расположении войск не было, он отбыл в Бухарест, прояснять ситуацию с активностью Австро-Венгрии. Так что собрание или слет, даже конференция партизанского движения среди балканских народов, проходила под надзором заместителя командующего, генерал-лейтенанта Дмитрия Дмитриевича Сильвана. К сожалению, греки были никоим образом не представлены, но и то, что были здесь румыны, болгары, сербы, даже хорваты, уже большой плюс. Сложностей уже хватало, но моим людям удалось максимально распространить слух о том, что русские зовут на разговор всех тех, кто собирается бороться с турецким игом. Безусловно, об этом наверняка уже знают и турки, и англичане, и французы. Ну и пусть боятся, пусть думают о том, что под каждым деревом будет скрываться партизан, а мы еще и вооружим их таким образом, что страх этот будет небеспочвенным. Однако партизанское движение — это не просто пострелять из-за угла. Это нужно иметь из чего пострелять, иметь пути отхода, иметь базы для кормления и оснащения, медицину. И многое-многое другое. А еще очень важно, чтобы был координационный центр, штаб, где анализировались бы все возможности партизанского движения, а также поступающие от отрядов информация, место, откуда поступали бы в партизанские отряды приказы. И так в этом мире еще никто не работает поэтому и было некоторое отрицание и у товарищей как славянского, так и румынского происхождения, и у командования также я не встречал воодушевленного согласия со всем, что предлагалось. Но я давил на тех народных мстителей, что пришли за деньгами и оружием. Демонстрировал и своим поведением и словами, что бесконтрольно стричь Россию, а в данном случае лично меня, не получится». «Если я даю деньги, оружие, даже снабжаю по большей части провиантам, провиантом, причем таким, что и в русской армии мало кто пробовал, следовательно, я над ними командир. Я имею право и обязательство требовать с этих партизан тех действий, которые будут нужны мне. А еще я отдаю своих людей. Сотни моих бойцов, а еще и дюжина кубанцев-пластунов отправятся с этими вероятными партизанами, чтобы учить их» чтобы помогать планировать операции, осуществлять их, демонстрировать возможности нашего вооружения. И вот не дай бог сделают какую-либо каверзу моим людям. Я буду не я, костьми лягу, но никакой автономии тогда у Болгарии или Румынии, не говоря уже о независимости. Не будет. Вспомнилось выражение. Все Россия, кроме Косово. Косово — это Сербия. Так вот. Если будут проблемы с сербскими партизанами, которым, между прочим, весьма вероятно придется партизанить еще и против австрийцев, то никакого косова в Сербии не будет. И эту мысль, как мне показалось, я доходчиво донес. Свобода балканских народов должна рождаться не только русской кровью. Сейчас прошу всех пройти за прикрепленными к вам людьми из русской императорской армии, Они в подробностях расскажут вам, что и как предполагается делать. После мы соберемся и еще раз обсудим предложение, чтобы в дальнейшем не возвращаться к обсуждениям, а лишь только делать свое богоугодное дело», — сказал я. Инструкторы встали, следом, нехотя поднялись и представители от партизан. «Я прекрасно понимал, что здесь сидели и те люди, которые могут быть просто случайными». Возможно, были те, кто пришел из любопытства или попытать судьбу на то, чтобы получить помощь от русских. но ну, а потом за эту помощь не турок стрелять и резать, а поросят до да коров себе накупить, справить новый дом. Будут среди собравшихся и те, кто уже завтра поспешит удрать, чтобы сообщить союзникам, нашим врагам, неприятнейшие известие о начале финансирования русскими партизанского движения – Но работать без того, чтобы все начинания оставались в тайне, в данном деле просто невозможно. Слишком плохо развита коммуникация. Нет у нас и специалистов. Третье отделение в этом отношении вообще не помощник». «Вы считаете, что это сработает?» спросил генерал-лейтенант Сильван, когда мы остались с ним наедине. «Мы должны попытаться. Больше, чем здесь сказано, мы предложить не можем». «Отбрасывать в сторону вероятные выгоды от нарастающего сопротивления в тылу врага также нельзя, так что в нашем случае лучше действия, пусть и сопряженные с риском, чем бездействие, отвечал я. Сильван не мог со мной не согласиться. Мы вместе с ним, а также с привлечением генерала-инженера Шильдера, составляли своеобразный «Устав Мстителя». А Шильдера с лебином еще и просили провести ряд мастер-классов подрывного дела, Мои бойцы умели работать с фугасами, но явно не настолько профессионально и дельно, как инженерная служба. Я вообще уверен, что Россия имеет явное преимущество в этой войне — инженеров и подрывников. В ином варианте истории Татлебин погиб, но есть надежда, что он еще скажет свое слово сейчас. «Это все понятно. Но что делать? Стоять на месте мочи больше нет». После продолжительной паузы неожиданно взорвался Дмитрий Дмитриевич Сильван. «Уже перешли Дунай, Селистрия наша! А дальше?» «Я запрашивал Горчакова». «Нет, стоять!» Я слушал и не мог ничего особо дельного сказать. По моему мнению, нужно идти вперед, но не так легко решиться на это. И вопрос не в том, что есть страх поражения, и не только вероятное вступление в войну Австро-Венгрии сдерживает. Против них как раз сконцентрирована немалая группировка войск, куда от болгарчиков. Есть чем встретить австрийцев, которые не кажутся принципиальным и сильным противником. Но есть еще и фактор болезней. Турецкая армия, да и англичане, и французы серьезно страдают из-за эпидемии холеры. Пойдем дальше. Спровоцируем болезни в своем войске. Пока профессору Пирогову и его команде Получается даже осуществлять некоторые карантинные мероприятия, чтобы не допустить эпидемии. Вот и прибывших на собрание день проверяли на наличие всяких симптомов. Кого-то даже отправили, не пустили в расположение наших войск. «Дмитрий Дмитриевич», — обратился я к Сильвану, он разрешал общаться без чинов, когда мы наедине. «Нам нужно говорить с профессором Пироговым. Нам нужно двигаться дальше и занимать горы». Он сможет не допустить эпидемии. А мы только в выигрыше окажемся. В этой войне решают не только пушки, но и медицина. Сколько удалось поднять после взятия Селистрии? Такого нет ни в одной армии». Э да, но без приказа командующего двигаться», — со снисходительной усмешкой спросил генерал. «Нет у вас воинской дисциплины. Все более походите на казачьего атамана». «Не извольте только обижаться!» «Дмитрий Дмитриевич уже привык к тому, что я каждый раз побуждаю и его, да и если бы был Горчаков, так и командующему пришлось бы слушать мои воззвания, что нужно идти вперед. Враг не сильнее. Мы не настолько ослабли после взятия Селистрии. По вооружению уже нет такой катастрофы, как раньше. Уже те пушки и винтовки, что были захвачены в Селистрии, сильно изменили ситуацию». Так что стояние на месте все же неправильно. Ну а начнет Австрия, успеем развернуться и уйти. Уж коли сравнили меня с казачьим атаманом, так дайте казаков из того пополнения, что прибыло Давича. Станичники в бой рвутся, да прибыли после взятия крепости. Сбегаем до Альфатара, сказал я. Городок этот ну так и просится. Вы, Алексей Петрович. «Так это в стороне Кварни!» «Желаете на французов с англичанами нарваться?» Удивился направлению удара Сильван. «Нет, мы свернем на Тутракан», — усмехнулся я, видя, как непонимающе крутит головой генерал-лейтенант. «Но пусть все думают, что пойдем на Альфатар!» Альфатар — это не сильно большое поселение на юго-востоке от Силистрии, куда и побежали остатки разбитых турок. Они там обустраиваются и чувствуют себя преспокойно. Наверное, удивляются, почему мы не преследуем. Но если провести рейд на Тутракан, который от нас на юго-западе, так и австрийцам можно показать, что там они вольготно войти не смогут. А я и думаю, что если Австрия и решится, то это будет вход австрийцев на пока еще турецкую территорию. Ту же Валахию сейчас не рискнут. Отпустите погулять по болгарским землям! Предлог найдем, скажем. Я сделал вид, что задумался. Что были сведения о наступлении турок. Вот и упредили. И что это всего-то разведка боя. Дмитрий Дмитриевич Сильван задумался. В русской армии, недавно одержавшей победу, вновь начинает поселяться уныние. Движения нет. Враг окапывается. Значит, снова придется столкнуться со сложностями и так и не пройдем вперед. «Какими силами?» — спросил генерал-лейтенант. «Мой полк, казачий полк, сборный полк из Воронцовской дивизии». Я вновь усмехнулся и достал из-за обшлага моего пиджака бумаги. «Вот тут план операции». «Кто б сомневался, господин Шабарин, что уже и план операции готов». Сельван стал вчитываться. Я не мешал ему. «По сути, мы немалыми силами показываем свое присутствие в регионе». Причем я не беру ни одного пехотинца, не будет у меня и больших обозов. Максимальная мобильность с возможностью удрать, как и наносить быстрые удары с отступлениями. Но у нас даже артиллерия будет в виде крытых фургонов с малыми пушками, способными за один выстрел послать на 300-350 метров 30 картечен. Я рассчитываю, что такие тачанки станут одним из главных аргументов в этом рейде. В них же, в фургонах, будет перевозиться и еда. Только сухпаи, ну и немного тушенки со сгущенкой. У каждого бойца будут на боевом коне, как и на заводном, припасы на три дня. И все. Больше никакого продовольствия. Потому достигается максимальная мобильность большой массы войск. Почти 3000 солдат и офицеров. Это много. Есть возможность ставить задачи вплоть до захвата небольших городов. Если получится взять Тутракан, а это почти на границе с Австрией, то будет хорошо. А партизанский штаб?» — спросил Сильван, явно уже готовый дать добро на рейд. «А вот партизаны смогут нас провести, помочь, ну и мы покажем свое присутствие. Так многие болгары встанут на нашу сторону, а из Валахов можно будет набирать дивизию». Отвечал я, уже предполагая, что план моей операции будет принят. И я оставляю своего заместителя. Он еще до конца не оправился после ранения, но выполнять штабную работу сможет. Через два дня я уже выдвигался в сторону хлипких турецких укреплений, что располагались всего в сорока верстах от нашего расположения. Кто-то стоит и ждет с моря погоды, или пока австрийцы, шведы или прусаки вступят в войну. Опасаются такого же обмана, как это сделали Франция и Англия? Пусть ждут. Я? — Могу и буду воевать. Для этого же я здесь. Какая все же красивая жена у Алексея Петровича! Вы, Елизавета Дмитриевна, могли своим присутствием украсить императорский дворец! — усмехнулся мужчина, чей приезд в Екатеринославскую губернию поставил все с ног на голову. — Благодарю, ваше императорское высочество! Будто бы смущаясь, опуская глазки, отвечала Елизавета Шабарина. «Вас благодарить нужно, госпожа Шабарина! Сколь много вы и ваш муж сделали для Отечества и Трона! Сие похвально! И надлежит иметь примером для многих верноподданных его величества!» Отвечал Александр Николаевич, наследник Трона Российской империи екатерина дмитриевна вновь искала и находила слова чтобы продолжать выражать свою благодарность а голову женщины никак не хотела покидать мысль о басне про то как кукушка хвалит петуха за то что он хвалит кукушку вот только с винценосной особой нельзя иначе ваше высочество не соизволите ли отобедать это уже вице губернатор сиверс встрял в разговор Впрочем, если разобраться, то встрела как раз Елизавета Дмитриевна. Встречать такого гостя мог только глава Екатеринославской губернии, и на данный момент это Сиверс Александр Карлович. Все непременно. Мне уже говорили, что в Екатеринославе готовят пота так, как нигде в иных местах. Это также заслуга Алексея Петровича Шабарина, сказал наследник престола, пристально изучая реакцию вице-губернатора. «Безусловно, ваше высочество. Я был удивлен, сколь много успел сделать деятельный господин Шабарин и, конечно же, Андрей Яковлевич Фабр». Без тени раздражения отвечал Сиверс. И такой тон -то понравился его высочеству. Ну и, к сведению, слова Александра Карловича приняла Лиза. «Милая Елизавета Дмитриевна, я не могу вас более томить, вы в тягости, и я рад за вас и вашего мужа» сказал Александр Николаевич, поцеловал ручку Шабариной и отвернулся от нее. Было понятно, что его высочество таким образом в мягкой форме попросил жену Шабарина не мешать разговорам. А вот Сиверс остался. Во время переездов наследник престола не мог обедать один, если только на то не будет отдельной воли Александра Николаевича. Уже запланирован на вечер прием, уже Лиза дала нужное распоряжение — впервые вошла в кооперацию с женой Сиверса, и все готовится к этому приему. Ресторан «Морица» был закрыт на спецобслуживание, но могло сложиться впечатление, что гостинично-ресторанный комплекс находился в осаде. Уже сотни людей прибыли к Мореце, чтобы хоть краешком глаза увидеть будущего императора. Все же венценосные особы не слишком радуют Новороссию своими визитами. «Пока не получается им ездить в отпуск в Крым, но этот час близок. Прежде всего я спрошу...» Его высочество усмехнулся. Ну не считаете же вы, что я, остановившись в славе всего на два дня, буду лишь говорить о погоде или вкушать обеды?» «Да, приготовьтесь отвечать». «Я готов, ваше императорское высочество», — с показной уверенностью в голосе сказал Сиверс. При этом внутри него горел пожар. «Все пропало!» — кричало сознание вице-губернатора. Однако по прибытии в Екатеринославскую губернию, да еще и заручившись всепозволительным письмом от Шабарина, Александр Карлович Сиверс как никогда ранее деятельно включился в работу, прежде всего направленную на осознание и понимание всего того, что в губернии уже сделано. Сиверс, ранее считавший себя одним из наиболее работоспособных чиновников Российской империи, решил подтвердить этот свой, родившийся лишь в мозгу Сиверса, титул. Он заочно стал соревноваться с Шабариным в работоспособности и эффективности работы. Итак, у меня первый вопрос к вам, Александр Карлович. Дождавшись, когда половой под чутким контролем придворного линейного лакея расставит еду, начал предметный разговор Александр Николаевич. «Когда будет достроена железная дорога от Киева на Екатеринослав и от Екатеринослава на Херсон?» Первый вопрос удивил Сиверса, но он не подал вида. Дело в том, что такое по нынешним меркам масштабное строительство железной дороги — это частная инициатива, прежде всего, графа Бобринского, Шабарина, Алексеева и купеческого товарищества Киевской и Екатеринославской губерний. Когда еще 4 года назад проект строительства был подан на высочайшее рассмотрение, он был отвергнут под предлогом необходимости скорого окончания строительства железной дороги от Петербурга в Москву. Когда уже начались не только проектно-сметные работы, но и расчистка и подготовка к укладке рельсов, а Московская-Петербургская железная дорога была сдана в эксплуатацию — Император вновь отказал в деятельной помощи в строительстве железной дороги на юго-западе империи. Денег не было на это в казне. Через полгода планируется достроить железнодорожный мост через Северский Донец. Вся дорога будет сдана не раньше, чем через год. Но до Александровска железная дорога будет построена ко времени возведения моста. На одном дыхании выпалил Александр Карлович. Какие возникают трудности и в чем лично я могу помочь? спросил наследник Российского престола, уловил аромат от знаменитой екатеринославской телятины с картофельными дольками и артишоками под красным соусом, не удержался и начал есть. Это дало немного времени для того, чтобы Сиверс смог сформулировать все те просьбы, которые могли бы возникнуть, если бы Александр Николаевич спрашивал человека, занимающегося строительством этой железной дороги. Это еще повезло, что Александр Карлович не так давно имел разговор и с самим графом Бобринским, который отправился с большим обозом в направлении Крыма. Глядя на то, как Екатеринославская губерния активно помогает армии и флоту, губернаторы иных губерний, только лишь для того, чтобы их не обвинили в бездействии, также стали вносить свою небольшую лепту в только нарастающие потоки помощи на фронт. «Ваше императорское высочество», продолжил был разговор Сиверс, как только император насладился несколькими кусочками телятины. Но Александр Николаевич жестом руки остановил вице-губернатора. Меньше чем через минуту сразу два секретаря-наследника российского престола стояли возле стола и были готовы записывать в свои блокноты волю будущего императора. «Прошу, теперь можете продолжать», — милостиво позволил будущий самодержец. После начала войны большая часть иностранцев, что были выписаны из Англии и Бельгии на строительство чугунной дороги, попросились уехать, досрочно разрывая договоры. Нынче не хватает инженеров, а также и рабочих рук. Паровозы из Санкт-Петербурга доставили до Нижнего Новгорода, а дальше они не идут уже три месяца. Откровенно жаловался Сиверс на сложности, что возникают при строительстве железной дороги. Александру Николаевичу уже докладывали, что Екатеринославская губерния лучше всего подготовлена как тыл. Здесь есть уже построенные казармы, в основном пустующие. Здесь же, а также в Александровске, развита медицина, много складов, причем, как правило, загруженные провиантом и фуражом. Была бы еще и железная дорога, превосходство которой наследник смог определить, то подобное положение дел сильно бы облегчило задачи армии и флота. «Я услышал. Есть иные вопросы. Сколь много денег будет обходиться постой дивизии у Екатеринослава, если снабжение будет проистекать с ваших складов?» Выпив не менее знаменитого екатеринославского пива, запивая практически полностью съеденную телятину, спросил наследник престола. «Я уточню, ваше высочество. Этими вопросами занимается доверенное лицо Алексея Петровича Шабарина, Емельян Данилович, но смею заверить вас что стоимость постоя при увеличенных нормах выдачи довольствия в полтора раза будет обходиться не намного дороже может даже что и дешевле чем если полк или дивизия будет вести провиант и фураж с собой здесь же можно справить и мундир нынче на три тысячи солдат и унтра офицеров имеются мундиры и сапоги наши фабрики продолжают шить гордо может даже горделиво говорил сиверс какой-то момент забыв, что заслуги во всем этом лично его пока что мало. Александр Николаевич слушал и старался не показывать вида, насколько он удивлен. Перед отъездом сына император Всероссийский Николай Павлович проронил фразу, суть которой сводилась к тому, что Екатеринославская губерния подготовилась к войне лучше, чем где бы то ни было в России. Александр Николаевич посчитал слова своего отца преувеличением, а сейчас думал о том, что Шабарин, должен быть необычайно обижен на императорскую фамилию, да и на всех высших чиновников России, что весь тот титанический труд, что был проделан им, оказался практически незамечен в Петербурге. «Будьте внимательны и обстоятельны, Александр Карлович, не загубите, а приумножьте все те начинания, что были совершены до вас», сказал наследник престола Российской империи. Александр Карлович Сиверс позволил себе около минуты пребывать в шоковом состоянии. Будущий государь в это время с аппетитом ел. Те слова, что сейчас произнес его высочество, означали принятое решение – поставить Сиверса во главе к Тернославской губернии. Александр Карлович не сомневался, что Шабарин в этом случае, если вернется живым и здоровым с войны, отправится на повышение в Петербург.